Москва. Лето 2003 года. Еще в начале 2000-х в Москве начался строительный бум — После бедных 90-х на столичном рынке предлагалось новое жилье элитного класса. В средствах массовой информации, в газетах, журналах, по радио и телевидению рекламировали различные новые жилые комплексы. Им давали благозвучные имена, и когда состоятельные люди обсуждали между собой преимущества тех или иных элитных апартаментов, то говорили просто «Алые паруса», «Золотые ключи», «Корона», «Кутузовская миля», «Серебряный квартет», И Воробьевы горы. Предприниматели вкладывались в строительство на этапе котлована или даже когда строительную площадку только огораживали забором. Договоры были жесткими и требовали стопроцентной предоплаты, впрочем, оставляя возможность оплаты в рассрочку под 20% годовых в валюте. И люди покупали мечту. Увидеть дом – можно было в виде уменьшенного пластмассового макета, установленного в офисе застройщика. Лита хотела сделать подарок Владимиру к окончанию университета. Она еще в середине 2000 года заключила договор с компанией «Новый символ» на строительство больших апартаментов в жилом комплексе «Атлант», который строился недалеко от Останкинской башни. Квартира располагалась на последнем... 25 этаже. Над жилым этажом по новым элитным стандартам размещался технический этаж или чердак. Важной изюминкой дома была вертолетная площадка, которая располагалась как раз над будущими апартаментами Владимира. Все выглядело просто шикарно. Богатые люди должны путешествовать вокруг Москвы на вертолете, а не стоять в автомобильных пробках. Все деньги за апартаменты Лита выплатила еще в 2000 году. Но строительство шло медленно. По договору дом должны были сдать в декабре 2001 года. А на деле в 2001 году построили только первые 10 этажей. Знатоки говорили, что раз уже 10 этажей построили, то дом обязательно закончат и сдадут. Потом сроки перенесли на 2002 год. Застройщик разослал инвесторам дополнительные соглашения с новыми сроками на красивой кремовой бумаге. К зиме 2002 года дом подвели под крышу и начали внутреннюю отделку. Лита не контролировала стройку. Она лишь иногда смотрела на строящийся дом из окна поезда Санкт-Петербург-Москва, поскольку он был виден со стороны железной дороги. «Итак, мой сын с супругой приезжают в Москву в конце июня 2003 года, а дом еще не готов», — с сожалением думала Лита. «Придется поселить пока молодоженов в Брюссовом переулке». Это означало для нее некоторое ограничение свободы. Лита привыкла легко перемещаться между двумя столицами. Чтобы не стеснять молодых, она решила в первый раз оставить маленького Максима с Эви, потому что планировала передать им в пользование квартиру, а главное — познакомить Владимира и Барбару с Лидией Георгиевной. Она ехала в поезде в Москву и думала, как рассказать сыну о своей матери. Для него всегда бабушками были Анна Александровна и мама Максима, которая жила в Казани. Они обе умерли, когда Владимир был еще ребенком, а дедушку, в честь которого его назвали, он и вовсе не застал. Лита много рассказывала ему о своем отце и о его жене Секлете, в честь которой ее назвали в далеком 1960 году. Но вопрос о ее матери никогда между ними не возникал, и Лита полагала, что Владимир вообще не знал о ее существовании. Дети приехали поздно вечером, и Лита разместила их в своей спальне, а сама решила пожить в кабинете. Барбара устала, в дороге и рано легла спать. Лита решила этим воспользоваться и переговорить с Владимиром. «Мой дорогой мальчик, я хочу тебе рассказать о чем-то важном для меня», — начала разговор Лита. «Мама, ты меня заинтриговала». «Знаешь ли ты о том, что твоя бабушка, Анна Александровна, не была моей матерью. «Да, я это понял однажды. Я видел твое свидетельство о рождении, где матерью значится Красицкая Лидия Георгиевна, но ты никогда не рассказывала про нее, и я думал, что она умерла, когда ты еще была маленькой, и не хотел у тебя что-то спрашивать, потому что боялся расстроить». «Да, не знала, что ты видел мое свидетельство о рождении». «Может быть, это и к лучшему. Хочу начать издалека. У меня возникли некоторые проблемы с компанией «Полимет». Они хотели слияния наших компаний и довольно жестко требовали от меня подписать соответствующий договор. Прошлой осенью стало все очень горячо, и я обратилась за советом к Моисею Яковлевичу. Ты его помнишь? «Да, я помню». Мы с ним и с дядей Виталием однажды вместе обедали в ресторане. Но я не помню, что мы отмечали. Да, я тоже уже не помню. Так вот, Моисей Яковлевич не знал, как мне помочь. Да и ситуация была довольно сложная. Безвыходная была ситуация. Эти страшные люди вынуждали меня отдать им витофарму. Владимир расстроился и испугался за мать. Из многочисленных газетных статей он знал о жестокости и беспринципности многих российских бизнесменов. Лита заметила его реакцию и постаралась успокоить. «Не волнуйся, сейчас уже все хорошо. Но почему ты ничего не рассказывала мне? Я не хотела тебя пугать раньше времени. Но мне помог мой ангел-хранитель. Твой дядя незадолго перед своей смертью получил сведения о моей матери». Вернее, он не знал доподлинно, кто эта женщина, и мне не сказал ничего. Может быть, не успел. А вот Моисей Яковлевич знал о ней, точнее, о ее высоком положении. «Так кто же она, мама, не томи!» Владимир с надеждой посмотрел на мать. «Она Плетнева Лидия Георгиевна, депутат Государственной Думы от коммунистов». Глаза Владимира округлились от удивления, и он даже присвистнул. «Ничего себе! И что же эта женщина? Ты с ней встречалась?» Я к ней обратилась, когда была в отчаянном положении. Она мне очень помогла. Я думаю, что только она и могла помочь в той ситуации. Лита выдержала паузу, наблюдая за изменениями в выражении лица своего сына. «Было видно...» что эта новость потрясла его. Мы стали общаться и вместе с ней ходили на кладбище к твоему дедушке. И еще она иногда приезжает и играет с Максимом. Но как же ты простила ее, мама? Ведь она ребенком бросила тебя. Не нужно судить о ней так категорично. Мы с тобой православные христиане и должны прощать. Да, понимаю. Не знаю, как бы я поступил на твоем месте... Я всегда больше всех любил тебя, свою мать. Я понимаю твои чувства. Ты очень молод и не страдал, как я. Так вот, я хочу вас познакомить и специально для этого приехала в Москву». Владимир покачал головой, выказывая тем самым свое несогласие. Но безусловная любовь к матери, вынесенная им из раннего детства, взяла верх, и он решил не противиться встрече с бабушкой, возникшей из небытия. Хорошо, мама. Если ты этого хочешь, то я согласен. Понимаешь, сынок, юридически эта женщина мне никто. Паспорт, в котором была отметка о браке с моим отцом и о моем рождении, она выбросила. Сейчас она носит фамилию своего мужа, но по-человечески мы должны быть рядом с ней. И я хочу, чтобы она вошла в нашу семью. Она не бедная женщина. У нее квартира в Крылацком, которую ей дали как депутату Государственной Думы. Так что она будет жить вполне самостоятельно. Но я хочу, чтобы мы общались. Хорошо. Давай завтра устроим семейный ужин. Я скажу Барбаре о том, что моя бабушка не была на свадьбе, потому что так случилось, что она не воспитывала меня в детстве. А ты ей объясни остальное. Хорошо. «Давай так и решим. Спасибо тебе. Спокойной ночи, мама». Владимир остался равнодушным к новостям. Более всего на свете он любил свою мать, а раз она попросила за эту женщину, Лидию Георгиевну, он согласился принять ее в семью. Но делал он это исключительно для своей матери. На следующий день Лита и Барбара приготовили ужин, Приехала Лидия Георгиевна, и они отлично провели вечер. Владимир вел себя корректно и сдержанно. Даже Барбара отнеслась к Лидии Георгиевне теплее. «Но она всего не знает, да и не нужно ей этого знать», — подумала Лита. Она провозгласила тост за молодую семью и пожелала им счастья и рождения детей». Барбара рассказала, что в их семье пять детей и что ей нравятся большие семьи. «Вот и рожайте нам внуков, дорогие дети, а мы с мамой будем вам помогать», — сказала Лита. В конце вечера Лидия Георгиевна попросила дочь с ней переговорить, и они уединились в кабинете. Сиклитея, я хочу предостеречь тебя», — торжественно начала она. «Отчего?» Иск этот человек из суда отозвал, и подать его уже больше не сможет, а в Витофарме бизнес идет неплохо. Хочу тебе сказать, Секретея, что в этом полимеде работают очень плохие люди. Я занимаю сейчас прочное положение, и благодаря этому остановила их. Хорошо, что они не смогут повредить нашему Максиму. Лита тепло улыбнулась, когда Лидия Георгиевна сказала нашему. В декабре этого года будут парламентские выборы, и я могу не попасть в Думу. Мне уже 65 лет, и на пятки наступает молодежь. Я, конечно, еще поработаю наверху помощником или советником, но прежних возможностей у меня уже не будет. И я хочу предупредить тебя, если этот наглый полимет опять попрет против твоей витофармы, мне может не хватить влияния, чтобы защитить тебя». «Спасибо вам, мама. Вы мне помогли в очень сложном, я бы сказала, личном вопросе. Я была очень уязвима». «Этот мужчина, тот, который подал иск», Он большой мерзавец. Я не знаю, какие у вас отношения, но мужику манипулировать женщиной через ее ребенка — это последнее дело. Мама, пожалуйста, не волнуйтесь. У меня нет с ним сейчас никаких отношений. Все уже в прошлом. И скажу тебе, Сиклитея, что сильным женщинам мужчины не нужны. Мы сами все можем. Да, мама, я все могу сама. Иногда мне очень грустно от этого... Но я вспоминаю Максима и то, как мы с ним были счастливы. А я, Секретея, твоего отца вспоминаю, нашу единственную ночь. В этом году будет 10 лет со дня смерти Максима. Давайте, мама, все вместе с вами, Владимиром и Барбарой поедем на кладбище и помянем его. Спасибо тебе, Секлетея. Конечно, поедем. И помни, пожалуйста, о моем предостережении.